Сад как-то не хорошо разросся. Окна заколочены досками. Сидевший под перечным деревом неподалеку продавец лотерейных билетов спросил, чего мне надо, но я не обратил на него внимания. Толкнул парадную дверь, потом зашел к дому стыла. Ба, да от него только стены остались. Несколько лет назад здесь явно случился пожар. Плоская крыша провалилась внутрь. Не отступаясь, я углубился в сад. Первое впечатление не обмануло: сушняк, дебри, глушь.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 Вам повезет, англичанам всегда везет. Оцепил билетик, протянул мне и внезапно добавил по-английски: "Вот, один билет, и ваших нет". Я прикрикнул на шафера, чтобы потараблювался. Тот сделал разворот, но ярдов через пятьдесят у входа в кафе я снова остановил его, подозвал официанта. Известно ему, чей это дом, вон там сзади. Да, Давидцы по фамилии Ральли, она на Корфу живет. Я оглянулся.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 Пожилой превратника не подумал играть в молчанку. Охе, провел меня в сторожку, раскрыл толстенный грозбух и сообщил, что до могилы можно добраться по главной аллее, пятый поворот налево. Вдоль дорожки тянулись макеты ионических храмов, бюсты на высоких постаментах, неуклюжие стояла, кущи эллинские без костыцы. Но все это тоново в зелени и прохладе. Пятый налево. Здесь-то, между двух Кипарисов, осененное панорам Ландышем. И покоилась неказистая плита пентельикского мрамора. Под распятием вычищены имена: Марис Конхес. Тысяча восемьсот девяносто шестой, тысяча девятьсот сорок девятый. Четыре года, как мертв. У нижнего края над гробией зеленый горшочек с белой орумной лилей и красной розой во праве какой-то бледной мелюзги. Присев на корточки, я вынул цветы из вазы, срезанные недавно, чуть не сегодня утром. Вода чистая, свежая. Я верно понял его подсказку. Я был прав. Погоня за улыбками заведет в тупик, к фальшивой могиле, к очередной хохме, к призрачной улыбке чешерского кота. Поставил цветы обратно в горшочек. Одно из нежных бледных соцветий при этом выпало. Я подобрал его, понюхал. Сладковатый, медовый аромат. Наверное, эти цветочки, как и розы, слили и тут неспроста. Я сунул стебель в петлицу и сразу о нём забыл. На выходе спросил привратника, не осталось ли у покойного Мариса Конхиса родственников. Он снова заглянул в грозбух. «Никого». «Видел ли он, кто принёс на могилу цветы?» «Нет, с цветами тут много кто ходит». Ветерок вздыбил жидкие волосы над его морщинистым лбом. Изнурённый старик. Небо сияло голубизной. Над равнинами Аттики заходил на посадку самолёт.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 Трепались в основном о литературе. Голубой волчонком набрасывался на каждое всплывавшее в разговоре имя. Последний опус Генри Грина читали? – спрашивал, например, Посольский. Генри Грин, настоящее имя Генри Винсент Йорк, модный писатель и интеллектуал. Речь идет о его романе «Любовь пунктиром» 1952 год. Жуткая муть, а мне понравилось. Но вы ведь помните, – говорил Гомик, оправляя бант на шею, – что ответил лапочка Генри, когда его.